62. В конце дорожки стояли двое солдат с висящими на плечах винтовками. Питер подошел, и они четко отдали честь и замерли. «Здесь все спокойно», – спросил Питер. «Доктор Уилсон вошла не так давно. Кто-нибудь еще?» Интересно, не приходил ли Гунар «Или, быть может, Грир?» «С того момента, как мы заступили?» «Нет». Он поднимался на крыльцо, когда открылась дверь, и вышла Сара с небольшой кожаной сумкой с инструментами. Они посмотрели друг другу в глаза, и Питер все понял. Он обнял ее, а потом сделал шаг назад. «Даже не знаю, что сказать», – начал Питер. Волосы Сары были мокрыми от пота и прилипли к лбу. Глаза опухли и покраснели. «Мы все ее любили. Спасибо тебе, Питер» ответила Сара ровно, безо всяких эмоций. «Это правда насчет Алиши?» Он кивнул. «Что ты собираешься с ней делать?» «Пока что не знаю. Она в тюрьме». Сара ничего не сказала и незачем было. Все было написано на ее лице. Мы ей верили. «А теперь гляди, как Эми? спросил Питер. Сара тяжело вздохнула. «Можешь сам посмотреть? Здесь я несколько за пределами своих знаний...» Но, насколько я могу сказать, она в порядке. В порядке с человеческой точки зрения. Небольшое истощение. Она очень слаба, но лихорадка прошла. Если бы ты привел ее сюда и не сказал мне, кто она такая, я бы сказала, что это идеально здоровая женщина, 20 с чем-то лет, только что сильно переболевшая гриппом. И пусть мне кто-нибудь объяснит, как такое возможно. Питер максимально сжато пересказал то, что произошло. «Бергенсфьорд», «Видение Грира», «Трансформация Эми». «Что собираешься делать?» – спросила Сара. «Пока работаю над этим». У Сары было ошеломленное лицо. Смысл услышанного начал доходить до нее. «Наверное, мне стоит извиниться перед Майклом. Смешно думать о таком сейчас. В 7.30 у меня в кабинете собрание. Ты мне там понадобишься». «Я-то зачем?» Этому было множество причин, и он начал с самой простой потому что ты участвовала в этом с самого начала. А теперь участвую в конце», – мрачно сказала Сара. «Будем надеяться, что нет». Она немного помолчала. Вчера в больницу женщина пришла рожать. Все только начиналось. Мы могли ее домой отправить. Но она и ее муж были у нас, когда сирена зазвучала. И где-то к трем часам ночи она надумала родить ребенка. Ребенка посреди всего этого. Сара пристально поглядела на Питера. Знаешь, что я хотела ей сказать? Он покачал головой. Не стоит.